Сергей Шургунов «День навсегда» читает автор. Этот прекрасный день длится и длится. Что-то я записал почти сразу, боясь, что забудется, но все вышло наоборот. Чем дальше, тем больше вспоминается. А может, так обманывает память? Приехав в то утро, он предложил заказать суши. Ваня любил суши. Он приезжал, мы их заказывали, а без него я их как-то не ел. Через несколько дней его сестра кити попросила почесать ей спинку. Я стал почесывать, чуть корябая ногтями, это успокаивает. Она сказала жалобно. А Ванечка меня царапал. Она звала его Ласково, Ванечка. «Когда?» «Как когда?» — спросила она возмущенно. «Недавно. Когда мы ели суши». Возможно, таким образом она отказывается принимать то, о чем слышала или догадалась. Ей дома пока ничего не говорили. Может, кто-то сказал в детском саду?» Паня вечно просил почесать ему спину. Вспоминаю вспотевшую, нервную, после бега с мечом, майка задрана до да загривка. Легко когтишь сверху вниз, по лопаткам, вдоль позвонков, чувствуя нежный жар. Последнее время уже не просил, стал взрослым. «А ты ему чешешь спинку?» — спросил я его девушку. Она кивнула, смущенная, он довольно усмехнулся, и я тогда порадовался за них. Раньше мы проводили вместе все наше свободное время, и несвободное тоже, но в этот год виделись реже, по выходным. Его увлекла влюбленность и дружба с ребятами с эстфака. Совсем недавно, в теплый вечер перед Пасхой, мы шли по дороге между дач. Китти вырывалась вперед на самокате. Ваня боялся, что она попадет под машину и бежал за ней, настигая широкими прыжками и отрывисто окликал. «Помню, мы пришли к стеклянному кафе. Я взял ему и себе какао и молочный коктейль ей. А потом к нам присоединилась моя жена Настя, катившая коляску с Анечкой. А Китти прямо перед кафе уронила бумажный стакан, который при этом открылся» и по асфальту длинно растеклась белая клякса. Ваня еще подсокал языком. «Теперь я знаю. Все тогда и эта клякса было счастьем. Невозможное счастье. Прийти на то место, увидеть бледный призрачный след, вообразить тончайший остаток, вглядываться, как в Млечный Путь, когда знаешь, что звезды уже угасли». «Заза» называла его Анечка, очевидно, «брата». Она постигала два языка. А Кити, когда была ее лет, звала его на восточный манер — Бай. У нас с ним было много паролей. Прозвище его сестер теперь перешли от одной к другой. Погонщица Мулов, когда девочка резко покрикивает. Салтычиха, если нахмурилась. «Намибия» — придумал он кодовое слово для двух голых, худых, вытянутых, как пальмы, переделкинских сосен, которые однажды заворожили нас в сумерках. А в этот день был выходной, 1 мая. Ему не надо было в университет, Китине надо было в детский сад. Совсем не весенний день, холодный дождь со снежком, не до прогулок, все дома. Мы с ним сидели рядом на диване, на втором этаже смотрели Джона Леннона. Последнее время он увлекся Ленноном, а снизу, с кухни, доносился виск и шум. «Ты для меня всегда будешь маленьким», — произнес я почему-то. Он кивнул и довольно подтвердил. Угум. Словно ему это важно сейчас. Продолжить бы поговорить об этом. Надо было почесать ему спину. Мы смотрели, как четверка поет... «Хай, Джуд!» И Ваня рассказал, эту песню сочинил Маккартни для маленького сына Леннона, чтобы тот не грустил без отца. Следом была еще песня, кажется, «All my loving», и на экране фотография Леннона, дающего автограф своему убийце. «Слушай, а нет версии, что Леннон жив?» — спросил я. Он чуть опешил. «Как? Ну, знаешь, все эти фанаты, конспирологи. Нет, про него точно известно, что он умер». Прибежала Кити, волочившая сестренку за собой, прижимая, а та вырывалась, хныкала и одновременно ликовала. Алиса! крикнула Кити и заказала песню. Когда песня зазвучала, она стала делать ее громче и громче, заглушая нашего Ленона. Сигма бой, сигма бой, с мой какашку за собой, дурное влияние садика. Нельзя такое слушать. Ваня даже поднялся с дивана и картинно сдвинул брови. Вспомнил бы он себя в эти годы. Шесть лет — самое время для туалетного юмора. Ну, я тоже погрозил пальцем. Хватит слушать бред. Китти в розовом платье и золотых туфлях приплясывала и кривлялась, показывая язык. Анечка, строго глядя на доски пола, топала рядом босыми ножками. Брат и сестра заспорили, и Кити стала нас прогонять, помогая себе взмахами рук и кружевных рукавчиков. «Уходите, здесь моя комната!» «Ты что? Что ты говоришь?» — удивился Ваня, явно развлекаясь. Да она хотела спектакля. «Идем!» Я увел его в свой узкий кабинет с деревянной обшивкой, книжной полкой, завалами на столе и запер дверь от беспокойных девочек. Из бумажного пакета высовывалась пачка листов. Я виновато сказал, что роман получился небольшой, но Ваня одобрительно покачал головой. Я всегда мгновенно чувствовал его, и сейчас ему стало хорошо от самого попадания в эту комнату. Прохлада из приоткрытых окон, мокрая темень ели, что-то такое коряво лесное, даже запах хвои. «Нравится?» Он подтвердил кивком. Мы забрались на кровать с ногами и стали глядеть в ноутбук дальше. «Может, аутсорс?» «Жесть», — отверг я. Сериал по сценарию его мамы и моей первой жены, которая жила теперь в Белграде. Наверное, я был не прав но не хотелось тяжелого. А тяжелое только и попадалось в тот день, что бы мы с ним не ни смотрели. Я ткнул в ролик с передачей, которую снимал когда-то — Первое, что выпало, — разговор с заплаканной матерью случайно погибшего мальчика. Я закрыл видео, сменяя тему. «Ого, как я молодо выглядел! Ты сейчас красивый!» Странно прозвучало, почти не впопад, И вообще, Ваня редко говорил мне комплименты, считанные разы. Всегда относился требовательно. Окна омывал дождь. Казалось, струятся расплавленные стекла. Я взял телефон, чтобы отыскать в заметках список фильмов, которые советовали то там, то тут, но не было возможности посмотреть. На экранчике всплыла фотография старинного московского особняка. Светлый, с колоннами, где я еще недавно работал, да и Ваня провел там столько времени. А потом пришли мужчины в капюшонах и всех изгнали. «Не смотри», — сказал он, заглядывая через плечо. Раньше он так не заботился. Я нашел список, выбрал название «Васаби», включил незнакомый фильм. Вскоре нам стало скучно. Стрелялки, глупый юмор, затяжная сцена с женщиной в гробу, лицо японки крупным планом, какой-то кристаллик яда в углу ее закрытого, но все равно раскосого глаза. Доказательство того, что она убита. Я вышел из просмотра. Сын не возражал. «Очень страшное кино», Предложил он фильм. Но и черная комедия не пошла. После нескольких минут стало неприятно. А дальше снизу знакомо зазвонил домофон. «Суши!» — угадал Ваня и поспешил, громыхая по лестнице. Все мы расселись на кухне. По столу задвигались пластиковые коробочки с роллами и гунканами, соевым соусом и зеленевшим васаби. Даже о маленькой сестричке Ваня не забыл. Ей он заказал бобы. Малютка сидела на голубом, мило заляпанном стуле, с ножками, продетыми в отверстие, а Ваня раскрывал шершавые стручки и подавал ей матово-блестящие горошины. Он пытался кормить, но она противилась, хватая горошину ручкой и смогла настоять на этом. Одну прожевала, другую выплюнула, раздавленную на скатерть, третью не удержала, и та полетела в кармашек ее резинового фарточка. Замычав, она потянулась к новому, еще не раскрытому стручку. Главное, все сама, сама. Жена моя не ела почти, я тоже почти не ел, взял лист бумаги и синий фломастер и готовился сделать запись. Мне нравилось наблюдать, как все три ребенка уплетают розовые лоскуты лосося. Аня не хотела рис, зато хотела лосось. «Дай!» — она тянула ручку. Они даже повздорили с Кити за последний кусок, но мать пристыдила старшую, и та уступила. А я стал фломастером писать именно тех, кого хочу пригласить на день рождения. Юбилей все-таки, 45, уже совсем скоро, через 11 дней. Первым выписанный четко и красиво шел Ваня, дальше плюсовалась его девушка Тася, затем Кити, Аня, Настя и остальные. Ваня стал напоминать, как спас маленькую Кити в бассейне, когда она тонула, а взрослых рядом не оказалось. Алиса, вертинский, доченьки, перебил я из колонки зазвучало игриво и мужественно. Жил я шумно и весело, каюсь, но жена все к рукам прибрала. Совершенно со мной не считаясь, мне двух точек она родила. Потом я обнаружил в телефоне сына. Он немедленно нашел песню в сети, заскринил и отправил своей девушке. Он хотел детей. кити села за маленький розовый электророяль. Я взял телефон и стал снимать ее, игравшую старательно, резко, по клавишам двумя пальцами. Грустная музыка к Элизе Бетховена. Я перевел камеру на Ваню, он не сразу меня заметил, а, заметив, на миг растерялся, но слегка улыбнулся. Тёмная чёлка, очки, белый свитер. Так этот день остался запечатлённым. Мы поднялись наверх, он снял носки, свежие, не пахнувшие, молодец, взрослел, бросил на пол и спросил, «Пап, а про носок правда?» «Да». Это были непонятные дни, такого раньше не было. Как-то вечером мне вообразилось ужасное видение. Я позвонил тогда ему и немного успокоился. А на следующее утро, когда, позавтракав и перекрестившись, я в некой секундной задумчивости остановился возле серо-бежевой колонки с черным квадратом сверху, выключенный, молчащий, в голове прозвучали два глупых слова «Будь осторожен». В тот день пострадали две ноги. В Москве на веранде рестика мы говорили с крепким мужчиной с красноватой голой башкой, похожим на американского фермера, о проблемах. Проблемы были, и я с усмешкой спрашивал, что еще могут отобрать, наивно думая, что отобрать нечего. Вернее, ничто не пугает и не волнует. Ну, журнал, ну, дача. Приподнимаясь, мы пожали друг другу руки, он встал, а я извинился, посижу. Бредовая ситуация. Не мог же я ему сказать, что у меня отнялась левая нога. Вдруг онемела до бесчувствия. К машине через 10 минут я шел, сильно хромая. Потом отпустила. Вернулся на дачу, снял одежду, носки, немного попечатал на ноутбуке и стал собираться. Надо было торопиться навстречу, рядом с домом. Когда, надев носок на левую ногу, я стал натягивать другой на правую, нечто как бы смутило, шевельнулось сомнением около пятки, и все же я уверенно опустил стопу. И тут же страшно заорал. Я топтал и давил свою боль, которая прожигала пятку. Убивал того, кого узнал сразу. Шершень. Конечно, он. Содрав и отбросив носок, я на одной ноге поскакал по комнате, крича и рыча, но попутно схватил телефон и первым делом написал сыну. Я всегда делился с ним. Всем. А он, мне казалось, со мной. Ранним утром они проникали в комнаты, будили густым гудением, звонко стукались в стекла. Нереально крупные, патологические монстры, пригретые солнцем конца апреля или, может, травимые химикатами соседей, отчего и направлялись сюда. Укус шершня бывает смертелен. Я боялся за дочек, охотился, накидывал полотенце на желтобрюхую тварь и, изловчившись, вытряхивал ее в окно. И вот эта тварь, возможно, полусонная от яда, умудрилась заползти в носок или некая злая воля заставила ее это сделать. Господи, — ответил мне Ваня, — сочувствую. Но только теперь я знаю, что те мгновения дикой боли и попадания яда в кровь, и попытка разглядеть опухшую пятку, выдавить жало, и отброшенный носок, извившийся у стены, как черная змейка, и нагретая, душная, пахнувшая обещанием лета комната, и, главное, это переписка с Ваней. Теперь я знаю, все это было настоящее счастье. Дальше наступило То самое 1 мая. Дождь со снегом. Ваня принял ванну. Он любил принимать в переделке не ванну. Как всегда, жизнерадостно что-то распевая, ведь в квартирке у него был только душ. И мы пошли на улицу, где прояснилось, и перестал дождь, перестал снег, которые возобновятся уже в темноте. На улице Настя с дочками пускали кораблики в лужи у ворот. Анечка подбежала, протягивая Зазе размокшую чумазую бумажку, в которой все равно узнавался кораблик, сложенный ее мамой. Наступать на правую было больновато, вдобавок мнительность, не сидит ли в пятке все еще жало, но как же я был рад пойти погулять с ним. Давно мы так не гуляли вдвоем. Открывая калитку, я поделился страхом предстоящей давно запланированной операции. Ничего не случится, надо ее сделать, и будешь жить дальше. Я окончательно его расслышал. У него был новый спокойный тон. Он говорил со мной с некой гулкостью, словно бы с высоты, по-отечески. И все-таки, пока гуляли, один раз он со мной посоветовался. А рождение ребенка — это решение матери? И посмотрел так, будто спросил что-то важное. Да, с некоторым сомнением подтвердил я. «Да?» — почему-то изумился он. Дышалось легко и ободряюще. Сын шел со мной по мокрым дорогам и сырым тропам, мимо дачи сосен, высокий, прямой, почти вровень, расстегнутый из зеленой ветровки, и рассказывал про свою курсовую работу, об уплывшей за границу вдовствующей императрице Марии Фёдоровне, которая не верила, что ее сын убит. Говорил, что скоро экзамены, потом выезд на археологические раскопки а еще можно куда-нибудь вместе летом. Потом он взглянул на часы и, как бы испугавшись, сказал, что пора. Но я увлек его еще на один маршрут по пустынной улочке Гоголя, зачем-то откладывая его отъезд. Хорошо помню, как именно на этой улице, года за полтора до того, спросил, а если меня убьют? Он замялся и элегически протянул. Думаю, мне будет очень грустно. «А если с тобой что-то случится, я сразу умру», — сказал я. И вот возле жёлтого, ожидавшего такси, мы обнялись. Он хотел что-то сказать, может, передать пока сёстрам, может, что-то другое, но передумал, едва заметно отмахнулся и дёрнул дверцу. Чувствуя смутную тревогу, я написал ему в тот вечер, когда все в доме уже спали. Он сразу ответил, что всё хорошо, ждёт Тасю, Я предложил поскорее повидаться снова. Постараюсь. Я лег спать с каким-то редкостно светлым спокойствием, не зная, что только что прочитал последнее слово своего сына.